Глава вторая. Они не разговаривали уже 3 дня, и это был самый большой срок полного безмолвия за все 8 лет брака. Катерина никак не могла простить мужу его слова о своей бездарности. Она словно проглотила горячие угли, которые теперь жгли ей душу, и потушить этот пожар не получалось. Три ночи она провела у себя на диване, не сумев заставить себя лечь в супружескую постель. Екатерина ничего не писала в это время. Она даже не включала компьютер, просыпалась рано утром и уживала на весь день на дачу. Благо, у неё имелось место, где можно было ото всех спрятаться. Чем занимался в эти дни Павел, она не знала, и, наверное, пока и знать не хотела. Слишком сильна была её обида к тому же словам мужа о продолжении рода до тех пор, пока она не подарит ему наследника, повергла ли Катю ужас. Анна над нового-то ребёнка ещё не согласилась, а Павел уже размечтался о целом детском садике. Катя бродила по саду, закутавшись в старую шаль. По утрам было довольно холодно. В начале августа порой бывает странная для лета погода. Участок назывался дачей чисто номинально. Кроме скромного домика и практически диких, неухоженных яблонь, на нём ничего не было. Они с Павлом ничего и не сажали. Это было место, куда можно сбежать от надоедливого города и благ цивилизации. Правда, раньше они всегда уединялись здесь вдвоём. И что же мне делать? Екатерина опустилась на складной стул, который сама же и вытащила из домика. Она лениво рассматривала безлюдную сельскую дорогу. Дача была по случаю куплена в полуразвалившемся колхозе, расположенном всего в 20 км от города. На своей машине Екатерина добиралась сюда за часы уже, была вне зоны доступа, потому что интернета здесь не было, а сотовый ловил с грехом пополам. От деревеньки колхоза Заветы Ильича осталось несколько домов в конце улицы, да один чисто сельский продуктовый магазин, где можно было купить привозной хлеб из печки. Деревенька была тихая, здесь остались одни старики да парочка вот таких же заезжих горожан, которые позарились на дешёвые домики. Конечно, где-то в глубине души Катя всегда ждала вот такого разговора о детях, но всё-таки надеялась, что её Павел окажется умнее тех самовлюблённых типов, которым непременно надо продолжить свой царский род. Он очень изменился за последние 2 года. Екатерина безразлично рассматривала пустую, заросшую бурьяном улицу, по которой бегала и громко тявкала местная дворняжка после выхода его волка. Как Катя называла роман Слет одинокого волка, и обрушившись на Павло Славы и больших гнореров, он сильно изменился. Купил себе неподъёмную по меркам их семьи иномарку в кредит, а старенький Opel отдал жене, на нём Катерина сейчас ездила, оборудовал свой кабинет новым компьютером, купил дорогущее кожаное кресло и завёл мещанскую привычку пить дорогое вино с утра. Екатерина, искренне любившая мужа, смотрела на все эти выходки новоявленной звезды с умилением. Так наблюдают за маленькими девочками, которые надевают себе на голову наволочку и провозглашают себя невестой принцессой. Она прекрасно понимала, что у Павла кризис среднего возраста, помноженный на лёгкую форму звёздной болезни, и даже как-то особо по этому поводу не парилась, и оказывается зря. Похоже, звёздная болезнь её мужа приобрела острую форму раз он решил передать свои гениальные гены именно сыну. Раньше её муж в Шавинизме замечания не был, да ещё и оскорбил её обвинением в бездарности. Вот именно это и обидело Катю больше всего. Оказывается, её муж не то, что в неё не верит. Он твёрдо убеждён, что она посредственный писатель. Он прямо так мне и сказал, вслух пробормотала Катерина, до сих пор не переварившая слова мужа. просто взял и сказал: "Катя, ты бездарность". Екатерина никогда так не думала ни про себя, ни про своего мужа. Она была твёрдо уверена в том, что они оба талантливые писатели и всегда поддерживала эту веру в Павле, ведь и у него не всегда дела шли так гладко. Были и периоды застоя, и откровенно неудачные книги, и когда Пашка опускал руки, она всегда была рядом. Как он мог Обида никак не хотела проходить, а жить с раскалёнными углями в груди Катя пока не умела. Надо чем-то заняться. Екатерина решительно встала. Она знала, чем больше времени проведёшь в обиде и унынии, тем сложнее будет вернуться к нормальной жизни. Конечно, Катя не допускала мысли о том, что ей придётся проститься с книгами навсегда. Это предложение Павла звучало настолько бредово, что она его даже не рассматривала. С другой стороны, её выпускающий редактор Ольга Медлякова была права. Она растеряла тот самый азарт, вкус к жизни, интригу, живые ноты, которые раньше делали её книги интересными. Значит, надо взять перерыв и найти какой-то способ вернуться в реальную жизнь и испытать неподдельные эмоции. Что же касается настойчивого предложения мужа о продолжении его гениального рода, то после такой ссоры Катерина была меньше всего расположена к осуществлению этого плана. Катерина вернулась в домик и переоделась, скинула шаль, сняла потрёпанный спортивный костюм и облачилась в привычные для себя джинсы и рубашку. Она решила съездить за советом к подруге. Благо, Ксюша была женщиной разумной и во всех смыслах успешной, даже по меркам Павла. У Ксюши имелись пятилетний сын, любимая работа и муж, и не просто муж, а председатель законодательного собрания Никита Сергеевич прямо как Хрущёв, Ксения была его успешным приобретением. Первый брак Никиты Сергеевича на пике карьеры распался, так как по статусу ему теперь была положена более молодая и красивая жена, и Ксения соответствовала всем заявленным требованиям. Сын у них был общий. Ксюша? Екатерина позвонила подруге, как только отъехала от дачи на внушительное расстояние. Она не хотела, чтобы связь прервалась в самый ответственный момент. Ты сейчас на работе? Ты не против, если я заеду на полчасика? Получив разрешение подруги, Катерина помчалась прямо к деловому издательству Капитал+, где Ксения Беленькая уже несколько лет работала главным редактором. Пропускной режим в здании был очень строгий, требовалось предъявить паспорт или водительские права, но Екатерина была настолько выбита из колеи своими неприятностями, что оставила все документы в машине и теперь топталась перед администратором на ресепшене с кислым лицом. Я всё в машине оставила. Катерина очень не хотела возвращаться назад. Может быть, вы меня так пропустите? Мне к подруге. Она попыталась какие-то леволабноу цены, тотчас одёрнула себя. Роковой соблазнительницей она не была и в свои лучшие годы, а теперь уж подавно, да ещё без макияжа и в джинсах. Женщина. Администратор посмотрел на неё с недоумением. Молодой симпатичный парень явно не понял, что с ним сейчас заигрывали. Нужен любой документ, удостоверяющий вашу личность. Да что ж тебя? В сердцах выругалась Екатерина и достала из кармана джинсов свой телефон. Ксюша, можешь сама спуститься? Я здесь застряла у тебя внизу. Подруга спустилась через 5 минут. Ксения была в лёгком голубом платье, которое великолепно оттеняло её смуглую кожу. Золотистые волосы тяжёлой волной спадали на плечи. Ну ты красотка. Катерина не смогла сдержать эмоций. Она действительно искренне восхищалась подругой, которая всё успевала: и работа, и дом, и ребёнок, и муж, и фитнес. Сама Катерина за собой почти не ухаживала, так иногда подстригала обросшее каре в салоне красоты, до да поры разделла макияж для торжественных выходов в свет с Павлом. Всё-таки жена успешного писателя должна хорошо выглядеть, только поэтому она и старалась. Другие ризоны ей были глубоко по барабану. Ксюш, её природа наградила Катерину хорошим метаболизмом и спортивной фигурой, поэтому есть она могла всё что угодно и при этом совершенно не поправлялась. Пошли кофе выпьем. Ксения благодарно улыбнулась в ответ на комплимент подруге. А ты как всегда. Джинсы, рубашка и ноль косметики на лице. Катерина лишь молча пожала плечами. Что говорить, если Ксюша права. Девушки вышли из издательства и перешли дорогу. Прямо напротив здания была чудесная уютная кофейня в стиле старой Вены. "Так о чём ты со мной хотела поговорить?" Они сели за столик у окна и заказали по чашечке кофе. Ксения мельком взглянула на часы, которые красовались на её изящной руке, и Екатерина поняла, что подруга торопится. "Меня, можно сказать, попросили из издательства. Она хотела преподнести новость как-то более мягко, но не вышло". "Да ну", беленькая всплеснула руками. "А почему?" Всё же шло хорошо. Да давно уже ничего хорошо не шло. Екатерина пригубила горячий кофе. Последние три книги вообще отклонили. Ольга говорит, что я выдохлась. Екатерина замолчала, но потом всё-таки добавила: "А Павел мне сказал, что я бездарность". Неужели так и сказал? Ксения искренне удивилась. "Это на него не похоже, вернее, на вас не похоже, вы же всегда ладили. Что за чёрная кошка пробежала между вами?" "Да нет, никакой кошки. Екатерина уныло размешивала сахар. Просто у него сейчас дела идут в гору, а я на фоне его успеха действительно выгляжу жалко. Он мне сказал перестать маяться дурьёй и начать рожать детей. Ксения, знавшая отношение Екатерины к материнству, неловко хмыкнула. А ты что по этому поводу думаешь? спросила она осторожно, чтобы не нароком не расстроить подругу ещё больше. Я думаю, мне надо как-то взбодриться и написать крутую книгу. Вот только я не знаю, как это сделать. Поэтому к тебе и приехала. Может, есть какие мысли? Путешествия, прыжок с парашютом, что? Но если ты собираешься писать роман о парашютистах, то идея хорошая, улыбнулась Ксения. Ты сама решила, о чём будет твоя новая книга? Честно? Екатерина допила кофе и с шумом поставила чашку на стол. Я не знаю. Я совершенно не понимаю, где мне взять живые эмоции. И уж тем более не представляю, какую книгу я хочу написать, но я точно знаю, что это просто творческий кризис, и я его смогу преодолеть. "Уже хорошо", кивнула головой Ксения. "Может, тебе правда в путешествие отправиться? Говорят, что дальние поездки меняют человека. Купи себе билет до какого-нибудь Таиланда или Индии, что-нибудь поэкзотичнее выбирай, и ищи себе вдохновение, сколько влезет". Мне тоже только такая идея в голову пришла. Тяжело вздохнула Катерина. Ладно, поеду куда-нибудь одна. Как раз и мы с Павлом отдохнём друг от друга, а то всё время вместе. Ну и проблемы у тебя. Тепло улыбнулась Ксения. Творческая интеллигенция в муках, где найти вдохновение? Мне вот наши соседи, журналисты из отдела убойных новостей, вчера рассказали о женщине. У неё четыре ребёнка, и все больные, с психическими отклонениями, а постоянного мужа нет. Собираем им деньги на продукты и игрушки. думаю, что она бы тебя с твоими страданиями точно не поняла. А эта мысль. Екатерина буквально взвилась над столом. Ксюша, ты гений. Я хочу пожить, как она, и написать книгу о той другой жизни, где нет творческих мук, а есть одно выживание. Ты не рыхнула с часом. Белинская смотрела на подругу с подозрением. Ты чего несёшь? Да ты и недели такой жизни не выдержишь. Это тебе не книги писать в своём кабинете возле компьютера с чашечкой кофе. Я выдержу, Катерина загорелась идеей. Ты только помоги мне в эту жизнь как-то попасть. Ну, там, комнату в общежитии снять и на работу устроиться у борщицы или кем она работает. Ксения смотрела на подругу с все возрастающим ужасом. Ты что, серьёзно? Зачем тебе это? Мне нужна хорошая, убойная, живая книга. Екатерина была непреклонна. Я хочу написать шедевр. Ну ладно, не шедевра, хотя бы качественную вещь, которая будет цеплять за живое. А для этого мне нужно сменить обстановку и погрузиться в другую жизнь. Ты собираешься писать триллер? Ксения покрутила пальцы у виска. Ты, Катя, конечно, прости, но, по-моему, ты просто бесишься сжиру. Или это тебя Павел настолько сильно обидел своими словами, что ты хочешь ему что-то доказать? У Катерины в глазах блеснули слёзы. Ксюша, он меня не просто обидел, он меня унизил и растоптал как писателя. боюсь, что я его не смогу простить. За столом повисло тягостное молчание, которое первой прервала Ксения. Мне пора бежать. Она вышла из-за стола. Но ну, я тебя услышала. Я разузнаю у ребят, как можно тебя внедрить в эту общагу и позвоню тебе. А что касается Павла, то простить всё-таки придётся, или ты разводиться собралась? Нет, Катя испуганно поматала головой. Я не хочу разводиться, я хочу ему доказать, что он был не прав и очень ошибся. Ну, дело твоё. Беленькая наклонилась и поцеловала Катерину в щёку. Но ну, я точно знаю, что первый шаг к разводу это желание доказать супругу, что он был неправ, причём доказать любой ценой. Ксения ушла, а Катерина заказала себе ещё чашечку кофе. Домой идти не хотелось.